Глава 5. Игорь хотел, переодевшись в своих дворцовых апартаментах, пойти с докладом к Сюжеренше, но та сама с сыном пришла в гости к Тане. Граф, несмотря на официальное обращение, виконт Дин бросился к попаданцу и повис у него на шее, как мальчишка простылюдин, встретивший родного отца, вернувшегося после долгого отъезда. Я четвёртого дня от тебя чуть был не застал, но ты за 10 минут до меня ушёл в Гжар. «А можно мне самому к тебе через портал ходить? Я друзей и нычар буду с собой в охрану брать. Там ведь на стенах мне ничего не угрожает? Игорь!» «Ты нашел, у кого спросить?» Землянин потрепал мальчишку по волосам и чуть отстранил. «У тебя вон кто командир», — указал Егоров на улыбающуюся государыню. «С ней этот вопрос и решай. Я, в принципе, не против. В бой нам с тобой не ходить. Будем на городской башне стоять и руками указывать. Лана!» посмотрел он на всю зарю. Сидевшие в мягких, обшитых разноцветной шёлковой тканью креслах перед небольшим столиком правительница и графиня Неприарская почему-то смотрели на Игоря с подозрением. Неужели и вправду бабу не проведёшь, она сердцем видит. И обе подруги чувствуют, что их любимый мужчина опять на ровном месте умудрился вляпаться в какое-нибудь незапланированное происшествие. Так это или не так, на Егорова в Предмедеде решил ничего не рассказывать о кратковременное появление в пространственной сети рядом с ловушкой ещё одного портала, объяснить обычным ошибочным порывом, быстро исправленным. Дин, мой принц, я разрешаю тебе отправиться с графом. Милостиво кивнула Латана, пригласив Игре присоединиться к застолью. Присмотришь за нашим храбрым маршалом, чтоб не лез куда не следует. "Выйдите все", скомандовала она Танеенным служенкам и жестику. "Расскажи, как съездил", попросила она Попаданца, когда слуги выскочили из гостиной. Прогулка на свежем воздухе разбудила у Игоря аппетит, и он весьма быстро подмёл со стола почти всё, что подруги заказали себе и Дину. Все вовсе не возражали. Про то, что созданная портальная ловушка предназначена не только для зайцев-безбилетников, которые попытаются силой или угрозами воспользоваться пространственным перемещением, но и для ливорского короля Вернига II землянин пока раскрывать не стал, ограничившись кратким описанием своей поездки. "А вы тут как?" спросил он, доедая последний ломтик с уже второго по счёту заладового блюда сырной нарезки. "Не сильно утомились с гостями?" "Ты удивишься, но не очень. Латанат, выпитого за сегодня вина было чуть на веселе, но необходимости в лечении для себя не видела. "Я же хитрая", Игорь. "Мудрая", поправил Винценосную подругу-попаданец. "И что придумала?" "Ничего особенного", пожала та плечами. "Пожертвовала часть у тех преступников, которых у тебя со скандалом вырвало для дня третьего урожаем, и предложила Герцогову и Герцгегине развлечения прямо в моём парке". Не почувствовал запах костра, когда вернулся. Кстати, насчёт огня. Мы с станией не поняли, почему ты своих гренадёров из Гжера вернул. Говорил же, что они очень полезны в бою оказались. Попаданьц было хотел высказать всё заранее, что не дело превращать замечательный сад вокруг резиденции в новое место пыток и казней. Но вспомнил, что Горбатова только могилы исправит, и вместо нарывучение и просьб ответил на заданный вопрос. «Ванитена не с кем идти на штурм к жара». Егоров передал Дину грушу, заметив, что тот попытался до нее дотянуться. Три четверти своих эскмагов он потерял, а может, уже и больше. Я еще не слышал последнего доклада от Лойма. Осаду Виконт наследник тем более не станет устраивать. Его солдаты голодны, а с тыла его подпирают наши полки. Остается только попытаться прорваться через дорогу по склону Хмельной или просочиться лесом между городом и горой. Ни то, ни другое у него не получится. На дороге мощные укрепления, идти же через засеченную полосу, которую Моенс с новоявленным графом Тегом устроили. Можно только бросив оставшиеся телигии и лышидей, до да к тому же придётся подставиться под удар с двух сторон. Классический цугцванг использовал землянин известный обеим подругам шахматный термин. Гренадёры-то мне нужны. Гранаты-то наши зажигательные, а не осколочные. Жара сами видите, какая стоит. Полыхнёт так, что нам самим мало не покажется. Нет, мы исправим себе за организацию стихийного бедствия. Попаданц больше всё-таки рассчитывал на капитуляцию Биранской армии, чем на её уничтожение. Он предполагал за счёт пленных на ближайшие год-два полностью закрыть потребности своих ресурсодобывающих производств в работниках. Да и деньги, полученные за выкуп дворян и унтер-офицеров, лишними не будут. «Флот Гиризера, как говорит Могер, по-прежнему тиранит веские торговые корабли», сообщила Латана, когда началось обсуждение просьб, с которыми герцог Истерский и Марильда Кровавая ей докучали. «Доходы короля Урвира резко упали, а что-то противопоставить на море имперцам он не может». «А при чем здесь герцог Могер?» — хмыкнул Игорь. «Он до да кучи еще и посол Урвира, что ли?» Ожидаемо владетелист разаботился не о союзнике. Союзы в Орване, как на земле, были временными и ситуативными. Сегодня друг, завтра враг, а о себе любимом. Его герцогство не имело выхода к морю, так же, как и Квенская Марильда Кровавой. Торговля шла в основном через порты Веска — И блокада, которую Гирий Зер устроил на море, коснулась и нынешних докучливых гостей Латаны. Если вначале они хотели договориться о торговле через Гирфельский порт, благо выстри уже имелись места силы древних, а герцогиня Марильда рассчитывала, что и у нее во владении найдется, если графиня Приарская или адепт Хеклана поищут. То, прочитав красочное описание в Герфельском вестнике о славной и героической победе эскадры адмирала Оплена под руководством графа Игоря над Беранским флотом, завершившейся полным разгромом врага, принялись вначале намёками, а затем и прямым текстом склонять Латану к общим с веском действиям по разблокировке Восточного морского маршрута. Я им прямо сказала, что на конфликт с дядей не пойду. Всё же раньше допила вино, но бокал на стол не ставила, продолжая держать его в руке. Магер хочет, чтобы я лишь объявила о своей готовности объединить усилия с Сурвиром, говорит, что этого будет достаточно. Ри уберётся в освящае. А если нет, задал вопрос попаданец. Пустые угрозы это оружие слабых. Если демонстративный мяч достал, то надо пускать его в ход, иначе не просто потеряли лицо, а и ущерб для твоей политики на будущее, кто потом станет обращать на твои слова внимание. Игорь заметил иронию во взгляде венценосной подруги и подумал: "Господи, кого я учу?" "Ну, мне так кажется. Так что пусть нашей гаванью пользуются, таков мой совет". "Он принимаются", кивнула Латана и всё же поставила бокал. Однако адмиралу я уже дала команду направить два самых быстроходных фрегата на юг. Не хочу, чтобы меня застали в расплох, как ты, Сераба. Принцесса быстро училась премудростям своего друга Инаменянина и своевременно принимала правильные решения. Егорову оставалось лишь одобрительно кивнуть. Землянин думал, что в этот вечер ему предстоит побаловать своих подруг единой новой увлекательной историей и даже приготовил очередной детективный рассказ о Гате Кристи. Но принц сегодня сильно вымотался на уроках и тренировках, и пока взрослые обсуждали изменения порядка портовых сборов, начал засыпать прямо за столом. Чего ему хотелось? Отправиться с дядей Игорем на войну, где он уже добился, а историю он и сам теперь может читать. Кстати, книгопечатание и выпуск газеты дали ещё и дополнительный положительный эффект в том, что значительно увеличилось количество желающих выучиться грамоте. Услуги у учителей в Гирфиле выросли в цене более чем в три раза, а в организованной игре под патронатом Тани и школы не надо было силком никого тащить. Наоборот, конкурс теперь выше, чем в МГИМО на земле. Разошлись рано. Принцесса видела, что сын устал. Эту ночь в апартаментах Читы Приарских провела и дочь адмирала Оплина. Баронат решил ковать железо пока горячо, как ему однажды сказал командующий и привёл девушку, едва получил официальное согласие на приём её в институт Тадеттак. Игорю и Тане совсем не жалко было койко-место в одной из восьми комнат их палат, а девочке ночёвка во дворце государенний память и гордость на всю жизнь. С утра Игорь умудрился проснуться не намного позже своей любимой неваляшки, оделся в тренировочный костюм и соврал супруге, что отправляется на разминку. А сам пошёл в один из флигелей, где поселились личные министры легирцыгини, число которых уже превышало десяток. В последнем классе школы Егоров подружился с Натальей Жильцовой, большой любительницей классической музыки. После учёбы их пути разошлись, но игорь остались от того времени воспоминания о многих музыкальных произведениях великих композиторов. Больше всего ему понравились романс без слов и вальс с одноименным названием «Метель», написанный Георгием Свиридовым к кинофильму по произведению Пушкина. С Латаниными музыкантами тайком от Сьюзеренша и супруги Игорь разучил обе эти музыкальные композиции, чтобы их никто не услышал заранее, граф Приарский уводил министрелей порталом в Варский лес. В исполнении струнных инструментов рожка и бубна вальс и романс Свиридова звучали своеобразно, но очень красиво, не хуже, чем при исполнении на классических земных инструментах. Само собой, о странных перемещениях графа Приарского с музыкантами придворная челядь донесла и государыне, и графини. Лана с Таней понимали, что им готовится приятный сюрприз, любопытство попридержали и делали вид, что ни о чем не догадываются. Игорь решил, что сегодня за завтраком сделает своим дорогим женщинам подарок, а заодно и заставить завидовать гостей. Маленькое месяцы их на доедание будет в самый раз. Я не понял, возмутился попаданье своядева в во флигель в распахнутую перед ним молоденькой рабыней дверь. Вы ещё дрыхнете? Ещё в прошлой жизни Игорь заметил, что люди искусства все немного со странностями, никакого понимания воинской дисциплины и ответственности. В Арбаниу он увидел похожую картину. Несмотря на предупреждение, которое ему накануне сообщил присланный янычар о готовности к крайнему выступлению перед государеней, весь ансамбль ещё крепко спал. Господин Граб промямлил за спящим лицом старший из министрелей, мужик лет 45, с копной вечно плохо расчёсанных волос и бородой, как у Деда Мороза, только русой. — Извини, вчера допоздна репетировали марш прощания славянки. — Поэтому перегаром разит, как из старой бочки, а кувшины даже на полу валяются, — поинтересовался землянин. — И что здесь дворцовые служанки делают? Ждут, когда я прикажу их пороть, как сидоровых коз? — Пять минут у вас времени. — Ладно, десять. — Привести себя в порядок и приходите в мои апартаменты. Надеюсь, руки у вас не дрожат. Играть сможете? — Господин... Выслушивать оправдания попаданец не стал, и, грозно посмотрев на испуганные лица министрели и трясущихся от ужаса четверки рабынь, отправился к себе. Знал, что мастерство музыканты не пропили и сыграют нормально. Случившееся наглядный пример того, что ценить доброту люди не умеют. Если бы указание поступило от Латаны, то эти козлы встали бы, как говорится, с первыми петухами и устраивать на каноне загул им не пришло в голову. Про великодушие и милосердие государя они столь хорошо знали. Хоть ситуация, на взгляд Игоря, была скорее смешной. Всё же про поведение дворцовых служанок он намеревался именили при случае рассказать. Пусть разберётся. Научить уму разуму иногда полезно. Реакция на прекрасную музыку всех присутствовавших на завтраке аристократов, а главное подруг, на остальных Егору в общем-то было наплевать с высокой колокольни. Попаданца порадовало. Он любил делать людям приятное, хотя устраивать неприятности приходилось и вы не реже. "Нам пора, мой принц", шипнула Игорь сидящему рядом с ним как на иголках от нетерпения Дино. Государня обратился землянин во все усы слышания к латане. Позволь нам с твоим наследником покинуть тебя. Однако сразу в гжар землянин не отправился. Сначала они с Дином в сопровождении десятка егерей и такого же количества гвардейцев и эскорта наследника перешли порталом в Ар, недавно пережившее осаду. Игорь хотел посмотреть, как идёт демонтаж на башнях стационарных мощных стрелометов для отправки их в гжар заодно с отлично себя зарекомендовавшими анаграми. В столице графа Тингера уже имелось две расположенные рядом площадки пространственных перемещений и активно возводились строения форта. «Нига!» — удивился Игорь, появляясь вслед за первой пятеркой своей охраны перед варской ратушей и притормаживая коня. «Уже на дежурстве!» «Быстро тебя захомутали!» Он с удовольствием оглядел за смущавшуюся девушку, Теперь в ней никто бы не узнал ту несчастную заморашку, которую пытался защитить от наглых мажоров однорукий калеков лет. Белый верх, чёрный низ, хорошо пошитые из кожи сапожки, голубая беретка, чуть сдвинутая на бок, ухоженные волосы — всё, как положено адептке портального клана. — У нас людей не хватает, господин. — Госпожа Айса сказала. — Я знаю, Нига, — прервал её попаданец и дал знак Дину проезжать дальше. «Взлёт-посадка, остальному в бою научитесь». «Где мать? Что-то супруга мне ничего про неё не рассказала». Девушка покраснела и вильнула взглядом. «Она... она пока не может, господин». Её глаза увлажнились. «У неё новый друг. Я пришла, меня госпожа Айс отпустила. Он накричал, сказал, что мама никуда не хочет и не пойдёт. А мама, она вчера спала, а я...» Я понял, что задруг нахмурился Игорь. Таких друзей за затницу до да музей, собутыльник. Инканий позвал он моя тевшу возле навеса во время несвободное дежурство у соседнего портала Адептко. Побудь пока здесь вместо Ниги. Сержант обратился Егоров к старшему наряду. Съездьте с Нигой по адресу. Заберите там женщину. Наша красавица вам покажет и то и другое. И доставьте её в приор для графини. Госпожа Таня, там скорее будет тому уроду, который попытается вам воспрепятствовать. Разбери рожу. Да и братика заберите. Граф не знает, куда его можно пристроить. Порастёт, решим вопросы с ним. Вопросы есть? И как нет, граф? Бодро отрепортировал сержант. Поручению ему явно понравилось больше, чем нулевое стояние возле площадки. В замок владельца, граф Приарский и с принцем завернули только через 2 часа. С погрузкой из стрелометтов возникли небольшие проблемы, и Игорь подумал, что на будущее под них необходимо будет сконструировать специальные транспортные повозки, обычные слишком уж неудобны. Граф Тингер сразу же признал в одетом воинский доспех мальчика наследника Гирфеля. И по паданцу пришлось приложить серьёзные усилия, чтобы отбиться от участия на обеденном пиру, который местный владетель загорелся организовать в честь высокого гостя. Разумеется, этой важной персоной считался не маршал Игорь, а его маленький друг. Подруга местного владельтеля находилась в отъезде, посещая подаренное ей загородное имение. И граф Варский порывался послать за ней гонца, чтобы представить свою любовницу хотя бы наследнику короны герцогства, раз сама правительница не желает видеть у себя во дворце бывшую купчиху. Но Егоров поспешил покинуть замок гостеприимного графа. Повод для этого имелся весьма уважительный. Война. У портала графа Приарского вновь встретила Нига, взволнованная и счастливая. Всё нормально, подмигнул он ей. Да, господин, улыбнулась девушка. Артин только что повёл маму и брата в приар. Тем путём она показала на соседнюю площадку. А того друга сержант и сбил, как ты и приказывал. Вот и отлично, одобрил землянин. Открывай нам гжар. И это. Ты обращайся, если что, не стесняйся. Ты теперь не одна, за тобой клан. Всё-таки Нига пока ещё медленно и неуверенно сплетала портальное заклинание или была взволнована. Через минуту она открыла пространственный путь, и Ковалькада с графом Приарским и принцем Дином въехала в захваченный Биранский город, где генералы, спросил Игорь после приветствия у дежурных. Они оба убыли к южным воротам, доложил старший сержант. Виконт-наследник с двумя своими десятниками прислал требование беспрепятственно пропустить его через Гжар. Послов сначала хотели здесь на площади казнить, но граф Моснарский предложил южные ворота. Пусть биранцы сами наш ответ увидят. "Зачем?" досадно сморщился бывший спецназовец. "Давайте быстро и рысью". Приказал он всем своим спутникам. "Может ещё успеем". "Игорь, а куда нам надо успеть?" спросил Дин. "Не дать состояться глупой жестокости, мой принц".